Утро выдалось, хмурое, злой ветер гнал по улицам пыль, на сердце Доры пело. Перед завтраком Греб позвал ее в кабинет. — Сегодня пойдешь в город с Крисом закупать все необходимое. Чтоб к тебе не приставали, надень ошейник. Положил перед ней настоящий железный ошейник. — Я свободная. — Свободу нужно заработать. — Я же говорю... — Надень ошейник, чтоб тебе не липли всякие. Если рабыня наденет ошейник свободный, ее убивают. Долго убивают. Не хочешь надевать ошейник? Дора живет по закону, но если хозяин сам наденет на Дору ошейник, Дора будет его носить. Хозяин может делать с рабыней все, что хочет. — Хитрюще усмехнулся Греб. — Не забудь подойти ко мне перед выходом из дома. «Хозяин, а можно Крис наденет на меня ошейник?» «Хоть мириам Греб уже вновь погрузился в свои бумаги. «Стой, вернись!» «Да, хозяин!» «С ошейником!» «Или без ошейника!» «Ты рабыня! Передай наш разговор Крису перед тем, как он наденет на тебя ошейник!» «Хозяин, я не рабыня!» «Так-так, кто же ты?» «Я самая лучшая, самая толковая!» «Самая дорогая рабыня во всей округе!» «Брысь, чертовка!» Греб развернул ее за плечи и направил в сторону двери шлепком пониже спины. С радостным смехом она выпорхнула из кабинета.